Глава 45. Его величество Людовик XIV находит, что Луиза де Лавальер недостаточно богата и недостаточно красива для такого дворянина, как виконт де Бражелон. Рауль и граф де Лафер приехали в Париж вечером того дня, когда Бекенгем вёл этот разговор с королевой матерью. Граф тотчас по приезде попросил через Рауля аудиенции у короля. Утром король вместе с принцессой и придворными дамами рассматривал леонские ткани, которые он подарил своей невестке. Потом был обед, затем игра в карты. По своему обыкновению, король, встав в 8 часов из-за карточного стола, прошёл к себе в кабинет, чтобы работать с Колбером и Фуке. Когда министры выходили от короля,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 Вы утешаете меня, ваше величество. Я пришёл говорить с королём о виконте Доброжелонии. Граф, это всё равно, что говорить о вас. Не совсем, ваше величество. Того, о чём я хочу просить для него, я не могу желать для себя. Виконт хочет жениться. Он ещё молод, но всё равно это человек полный достоинств. Я найду ему жену. Он уже нашёл себе невесту, ваше величество.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 Это, холодна отвечала Тос, фрейлина де Лабом, Леблан де Лавалььер. Ах, сказал король, стараясь припомнить, это имя помню. Маркиз де Лавалььер? Да, государь, это его дочь. Он умер? Да, ваше величество. И его вдова вышла замуж вторым браком за господина де Сен-Рэми, управляющего дворцом вдовствующей герцогини. Ваше величество прекрасно осведомлены. Помню, помню. Затем молодая девушка подступила в число фрейлин молодой герцогини. Ваше величество лучше меня знает всё. Король подумал ещё и, посмотрев украдкой на обочное лицо Атоса, спросил: "Граф, мне кажется, она не очень хороша собой". "Я не ценитель", ответил Атос. "Я её видел. Она не поразила меня красотой". У неё кроткий и скромный вид, но красоты мало, ваше величество. Всё же прекрасные белокурые волосы, кажется, да. Довольно выразительные голубые глаза, совершенно верно. И так в смысле красоты ничего необыкновенного. Перейдём к нежной стороне дела. От пятнадцати до двадцати тысяч ливров приданного, самое большее, ваше величество, но влюбленные и бескорыстные. Я сам придаю мало значения деньгам. Их избытку, хотите вы сказать, но необходимые средства, вещь важная. Без недвижимости женщина с пятнадцатью тысячами приданного не может оставаться при дворе. Мы пополним недостаток, я хочу сделать это для Брожелона». от 100 поклонился. Король снова заметил его холодность. Теперь от состояния перейдём к происхождению, продолжал Людовик XIV. Она дочь маркиза де Лавелье. Это хорошо, но у нас имеется милейший Сен-Реми, который немного ухудшает дело. Правда, он только отчим, но всё же это портит впечатление, а вы, граф, как мне кажется, очень дорожите чистотой вашего рода, государь. Я дорожу только моей преданностью вашему величеству. Король опять усмолк. "Знаете, граф", сказал он, "с самого начала нашей беседы вы удивляете меня. Вы просите у меня согласия на брак и должно быть очень огорчены, что вынуждены обратиться с этой просьбой". Но, несмотря на молодость, я редко ошибаюсь. Иногда на помощь моему разуму приходит дружба, а иногда недоверие, которое удваивает проницательность. Повторяю: вы простите неохотно. Да, ваше величество, это правда. Тогда я вас не понимаю. Подкажите? Нет, ваше величество. Я люблю брожелоном всеми силами души.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 Я не верю в любовь Луизы де Лавалььер. Она молода, ещё ребёнок, она объена. Радость видеть двор, честь служить при особе герцогини, перевясть эту долю нежности, которая, может быть, живёт в её сердце. Значит, это будет супружество, какое ваше величество часто видит при дворе. Но бражелон хочет на ней жениться, пусть так и будет.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 неодолимая сила не беспокойтесь об этом у меня есть виды на бражелона я не говорю что он не женится на мадмуазель де лавалььер мне только не хочется чтобы он женился до крана я не желаю чтобы он женился на ней прежде чем она выдвинется а он со своей стороны заслужит милости какие я хочу ему оказать словом граф я хочу чтобы они подождали ваше величество ещё раз граф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 это вызвало бы зависть моих дворян. Атос молча поклонился. "Это всё, что вы хотели от меня?" прибавил Людовик XIV. "Всё ваше величество разрешит откланяться? Должен ли я предупредить Рауля и избавить себя от этой неприятности? Скажите веконту, что завтра утром я приму его и поговорю с ним, а сегодня вечером граф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 Рауль, зная откровенность графа и в то же время его находчивость, опечалился. Вы не идёте со мной? сказал Атос. Простите, граф, иду, прошептал Брожелон. И Рауль спустился с лестницы вслед за Атосом. Ох, раз я здесь, вдруг заметил граф, не могу ли я повидать Дортаньяна? Угодны ли вам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 О, вас кликнул Атос. Я вижу, Рауль, что ты поглощён делами, как полководец. Я пройду один к Дортандиану. Извините меня, пожалуйста, сказал Рауль. Да-да, я тебя извиняю. До свидания, Рауль. До завтрашнего дня я буду дома. Утром я, вероятно, уеду в Блуа, если не будет каких-нибудь приказаний. Завтра я приеду засвидетельствовать вам своё почтение. Атос ушёл. Рауль распечатал письмо Бекенгема.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 Преданный вам Вильье Герцэг Бекингем. Я иду к твоему господину, сказал Рауль слуге герцога, отпуская его. Через час я буду у господина Бекингема, прибавил он, делая рукой знак посланному герцога. Конец книги. Марк 1991 года. Звукорежиссёр Алла Тополева читала Валерию Лебедеву.